Глава 62. Как выбрать сковороду по руке? Юля, как только открыла глаза, сразу поняла, что находится на земле. Она отвыкла от индустриального шума, который сейчас, спустя всего лишь год странствий по чужому миру, казался противоестественным, даже пугающим. Транспортный поток за окном шуршал шинами, плевался выхлопными газами, нет-нет выплескивал недовольство резкими сигналами. Юля села. Незнакомая комната, белая мебель, смятый просто не лишь на одной Ее половине кровати Из Юля поспешно укуталась в покрывало И направилась к двери Волоча за собой шлейф из шелка Ее пугала тишина Огромная квартира Встретила идеальной чистотой И отсутствием каких-либо запахов Надежда, что Милорд выйдет из ванной комнаты С зубной щеткой в руках Или улыбнется жене, опустив на стол чашку с кофе Которого в деревенской агридской лавке не сыщешь Не оправдалась Во всех апартаментах Красивых, современных, оформленных со вкусом, где чувствовалась рука профессионала. Юля была совершенно одна. Замерев от нехорошего предчувствия, она потрогала шею. Потом распахнула покрывало, нервно потрясла его и перешагнула через тяжелую ткань. Метнулась в спальню в надежде, что родовой амулет Ханнеров остался на кровати. Но даже сдернув подушки и простыню на пол, Строн не обнаружила. «Изегир забрал его?» Она, пораженная поступком супруга, опустилась на кровать. Зябка подтянула к груди колени и обняла их. Понял, что не любит и даже не стал прощаться. Горе, разрушающее, всеобъемлющее горе навалилось и придавило монолитной плитой. Ни рукой шевельнуть, ни вздохнуть полной грудью. Ну как же так? Ведь я его люблю. Юлька уткнулась лбом в колени. Дурая, зачем надо было экспериментировать? «Жили бы себе в неведении, хоть несколько месяцев или даже дней, но в счастье. А что теперь?» Самобичевание прервал назойливый жужжащий звук. «Мобильник?» Юля вытянула шею и в своем желании понять, где подает признаки жизни земное устройство связи, стало похоже на настороженного суриката, вертящего головой в разные стороны. Телефон, тренькнув еще пару раз, замолчал. «Давай, давай, позвони еще!» Она, точно гончая, потерявшая след, металась по комнате, пока не догадалась, что повторяющийся звук доносится из огромного шкафа-купе. Замерла на краткий миг, когда увидела ряды женской одежды с бирками. Среди теплых, явно зимних вещей, висели легкомысленные и яркие летние. Мелькнула паническая мысль, что Изегер сделал все, чтобы она задержалась на земле надолго, если не навсегда лишь немного успокоило что телефон звонил из кармана мужского пиджака который вместе с несколькими рубашками занимал минимальное место ресущимися руками юля вытащила мобильник на свет и тут же села на пол ноги не держали и в очередной раз расстроилась то был не вызов, а сработал будильник настроенный на повторные звонки да что же это в контактах сиротливо разместилась одна единственная запись номер маминого телефона первый же порыв позвонить ей Юля усилием воли подавила. Прежде чем с головой нырнуть в чужую жизнь, сначала нужно разобраться со своей. Засыпала я на плече у Изегера. Так? Так. А почему не помню, как оказалось на земле? И где это самое плечо? И куда подевался строн? То, что он снялся, радовало. Теперь можно было не сомневаться в своих чувствах. Юля любила. До боли в груди, до онемения кончиков пальцев, до сбившегося дыхания и подскакивания пульса. Обнаружение родового амулета казалось жизненно важным, как подсказка к тому, куда мог деться супруг. Юля рассматривала лишь два варианта развития событий, причем кардинально противоположных. Строн где-то здесь и ждет, чтобы она нацепила его на себя. Конечно, нельзя упустить шанс повидаться с мамой. И второй, катастрофический. Изегир понял, что любви нет и ушел. Вместе с амулетом. А ты живи, Юлька, как тебе заблагорассудиться, но ну, уже без меня. Слезы лились градом, когда на одной из полок в красивой бархатной коробке обнаружились важные бумаги, а среди них не оказалось. «Вот тебе квартира, новые документы, на имя Ижени и, и Цесир, не Ханар, куча шматья и карточка с валютой». Истерические нотки в собственном голосе категорически не нравились. Юля зажала рот рукой. «Отступные, значит? Ну зачем же мне здесь мужские вещи?» Она требовательно подергала пиджак за рукав. Будто он мог ответить, зачем его оставили в шкафу. «Черт, черт, черт! А если это папина квартира? И папин же пиджак!» Юля вдруг почувствовала себя вещью, которую вернули как ненужную. а <связывая> Заголосила она. «Вот и платьюшко мое, зелененькое!» На вешалке за пиджаком сиротливо поблескивала атласом платье, в котором она появилась в агриде. Юле больше не нужен был носовой платок. Она рыдала, прижав душную ткань к лицу. Строн легко снялся? Гарон вновь переодевался. Надо будет запатентовать такой способ развода. Изегир задумчиво смотрел в окно. Не потребуется идти на поклон к королю. Угу. Цесир-младший наматывал шарф на шею. Предстоял переход в Агрид, где еще свирепствовала зима. Организуй туры на землю. Прибыльное дело. Узнай маги о такой возможности. Цены на мои амулеты взлетели бы вдвое. Лорд Ханнер расправил пальто и накинул его на плечи. «Но зачем мне мертвому большие деньжищи?» «И то верно. Если Алькасар узнает об утраченной возможности вершить судьбы, он не простит. Многие ломанутся на землю». Похлопав по карманам, горон достал сигареты. «Мне по-свойски за полцены отдашь амулет перемещения?» «А что, невеста уже не мила?» Изегир вырвал пачку из рук опешившего друга и, смяв ее, швырнул в приоткрытое окно. «Есть тревожные звоночки». Новоявленный родственник поморщился. На земле он расслаблялся, позволяя себе не только сигареты. Даже если судить по тому, как она вытребовала бабушкину диадему. Хорошо, что Джулия ее отдала, иначе быть чьей-нибудь смерти. Знаешь, я до последнего сомневался, что Строн снимется. Слишком уж ненадежен был источник. Хотя первая жена как-то сумела. Дульф разнюхал. А кто еще так сильно хотел избавиться от безродной? Прости. Это было еще до того, как он узнал, что Джулия из рода цесиров. Отец всю королевскую библиотеку перевернул. Благо, теням туда вход не запрещен. Наемного убийцу не предлагал? Нет? С дульф останется. Кстати, что ты сейчас чувствуешь, брат? Гарон озорно блеснул глазами. Как тебе без магии с трона? Здесь болит. Изегир кулаком стукнул по груди. Сильно? Сильно, но я потерплю. Главное, чтобы Джулия была в безопасности. Это и есть любовь, брат. Гарон закрыл глаза. Ледяной ветер опалил дыханием. Лорд Ханнер прямо в машине рванул пространство в агрид. Юля обнаружила строн в коридоре. Он висел на ключах, будто обыкновенный брелок. В этот раз леди Ханнер плакала от счастья. «Он любит. Просто боялся увидеть, что я к нему равнодушна». Трудно представить, что герой, убивающий взглядом, боится чего-либо. Юлька готова была сразу надеть амулет, но вспомнила, что еще не навестила маму. Сердце сжало печаль. «Как она там? Что скажет?» «Я уже знаю, что ты нашлась!» Голос мамы был резким. Юля поковыряла пальцем ухо. «Откуда?» «Отец твой заходил!» «Папа? Господи, когда успел?» «Не делай из меня дуру!» И отключилась. Визит к маме закончился на удивление быстро. Она не простила дочери побега из-под венца, грызла Юльку так, словно они расстались только вчера. «Ты не понимаешь, в какое сложное положение поставила меня и Виталия? Как ты посмела обратиться к отцу?» Юля терялась в догадках и жалела, что нет возможности расспросить королевского шпиона, навестившего бывшую возлюбленную. «Но мама...» «Мама? Если бы ты считалась со мной, сейчас мы все жили бы в Турции. И как ты вообще его отыскала?» «По фамилии». И он сразу же примчался вызволять дурочку, которую злая мама захотела хорошо пристроить и сделать счастливой. С Арсланом я бы не была счастлива. А теперь? Теперь ты счастлива? Живешь на иждивении отца. Не учишься. Юлька как и никогда почувствовала себя приживалкой. Хотела было возразить, что не зависит от отца. Но тогда пришлось бы признаться, что так и не стала самостоятельной. Но она будет учиться. Обязательно. Только вот разузнает, где маги получают образование. Изгер вроде бы окончил какую-то академию. Мама. Юля обняла разбушевавшуюся родительницу. Я счастлива. Я люблю, и меня любят. Кто? Лорд Ханнер. Юлька прикусила язык, но было поздно. Лорд? Э, да. Отец пристроил. Господи, хоть на что-то сгодился. Тон матери изменился. И где живут лорды? На границе королевства. И опять бы прикусить язык, но Великобритания, что ли? Почти. Юля засуетилась. Побежала в коридор, где бросила пакеты, думая, что мать встретит с распростертыми объятиями. «Вот, он прислал подарки». «А самому явиться слабо?» «Ах, ну конечно, куда нам? С нашими свинными рылами, да в ряд». «Мама, прекрати!» Юля сунула ей в руку коробку, в которой лежало кольцо и браслет. И Рейда всегда мечтала о таком комплекте. Юля выбрала самый дорогой, благо денег на карте было предостаточно. «Ой, что это?» Глаза мамы загорелись хищным блеском. «Вот еще для Виталия и моего... моей...» «У тебя брат, Игорешка!» Ираида рвала упаковку за упаковкой. «Иди в спальню, он, должно быть, уже проснулся!» Юлия взяла в руки дудочку, которую ей подарил вжик. Малышу понравится, она даже не сомневалась. Ребенок хлопал ресницами и удивленно рассматривал склонившуюся над ним родственницу. «Здравствуй, милый!» Как можно ласковее произнесла она. Но нижняя губа ребенка затряслась, выдавая, что сейчас последует плач. «Тише, тише, посмотри, что я тебе принесла!» Юля повертела дудочку в руках, отвлекая на нее внимание мальчика. Прелестного, светловолосого, чем-то неуловимо похожего на сестру. Она нашла дудочку в сумке, которая висела в коридоре рядом с ключами и строном. Там же она обнаружила амулет, подаренный Карторой, и еще кое-какие магические вещицы, которыми обзавелась в агриде. Лорд Ханнер позаботился, чтобы они остались у хозяйки, если та не захочет вернуться к нему. «Глупый, куда же я денусь? Вот только ты, пожалуйста, люби меня!» Юля поднесла дудочку к губам. Стоило дунуть, как из нее полилась веселая мелодия, которую зеленая девочка когда-то слышала в трактире. В тот самый день, когда ее спас вжиг, и она вместе с ним убегала через подвал. Ребенок затих, а Юля улыбалась сквозь слезы. Друг знал, как напомнить ей о себе а не унывающим к валоне, спешащим на помощь тем, кто попал в беду. «Прощай, малыш. Я люблю тебя. Надеюсь, мы еще свидимся». Расчувствовавшаяся мама позволила обнять себя. «Звонить-то хотя бы будешь или нос задерешь?» «Мам, мой муж пограничник, и там, где мы живем, телефоны не работают». «Так и знала, что тебя загнали в какую-то глухомань, иначе давно позвонила бы». В голосе мамы слышалась ревность. «Мам, я люблю мужа». И куда бы его по долгу службы не загнали, я за ним как ниточка за иголочкой. Так он муж тебе или сожитель? Покажи паспорт. Я не взяла с собой. Жду фотографию той страницы, где должен быть штамп. У них не принято ставить штампы в паспорте. Значит, сожитель. Мама, какая разница, если мне с ним хорошо? Учти, назад не приму. Ты сама устроила свою судьбу. Я не вернусь. Юля еще в подъезде хотелось надеть на шею строн но она вспомнила об оставленном амулете, пьющей кровь. «Вот и все», – произнесла Юля, окинув последним взглядом квартиру, так и не ставшую родной. Застегнула шубку, мало ли где окажется из эгер. накинула на плечо сумку и решительно надела на шею строн. Закрыла глаза и затаила дыхание. И ничего. Строн не сработал и не прилип намертво, как это случалось с ним в агриде. Юля надевала его и так, и эдак, Но амулет оставался безучастным, не нагревался и не холодел, да и выглядел как безделушка с поддельными камнями. Что испытала Юлька за две недели? Она прошла почти все стадии Кюблера-Росса, который точно определил врач, наблюдавший за реакцией больных на оглашение смертельного приговора, отрицание, торг, гнев, депрессию и принятие. Почему почти все? Юлька не дошла до депрессии. Родовой амулет ханоров сработал именно тогда, когда она предавалась гневу, выбирала по руке сковороду. Тефлоновая была отметена сразу же. «Только чугунная, да потяжелее, да чтоб рукоятка удобно легла». Покупатели шарахались от нее, как от безумной, а продавцы тревожно переглядывались, когда она, размахивая кухонными предметами, приговаривала. «Я не я, если не порву пространство, и вот тогда, милый, держись». Юлия свято верила, что однажды ей удастся. Она уже приступила к тренировкам и, вспоминая записи в дневнике юного Изгера, рвала просто не на лоскуты. Как-то вечером даже почудилось, что в воздухе прямо перед ней зазмеилась молния. Но сколько потом Юля не старалась, повторить чудо не удалось. Убийственный взгляд тоже вроде получался, но разгневанная женщина никак не решалась опробовать его на ком-либо. Стать виновницей гибели ни в чем не повинного человека, пусть он будет самым последним за булдыгой Воспитание не позволяло. Сначала сковородой отхожу, а потом уже и взглядом приложу. Ну здравствуй, жена. Изыгер широко раскинул руки. На его лице, кроме улыбки, светился огромный синяк. Ты похожа с гостинцами? Так ведь и дурачком сделается. У Юльки мелькнула жалостливая мысль. Сковорода выскользнула из пальцев, наделав немало шума.